Глава 6. История, известная английского короля Генриха VI безумного и его жены Маргариты это ещё одно отражение истории в сфере равной Елены Валашанки при Иване IV Грозном безумном, равной Василию Блаженному. Далее английский Эдуард IV это летописное отражение царя Фёдора Ивановича. 1. безумный король, потом пришедший в себя. Мы уже встречались с несколькими фантомными отражениями безумного Ивана IV Грозного, то есть первого периода Грозной эпохи, а именно Василия Блаженного, царя Облаженного. Это в частности знаменитый библейский царь Навуходоносор, ставший безумным, знаменитый король Габсбург Карл V, ставший безумным, известный французский король Карл VI, ставший безумным. А на самом деле, провинциальные летописцы Эрдинской империи размножили на бумаге деяния Василия Блаженного из XVI века. И в итоге получилось, будто в истории нескольких локальных европейских царств появилось несколько безумных царей. Поэтому, когда на страницах английских хроник и у Шекспира нао встретился известный безумный король Генрих VI, Рисунок 168, рисунок 169. Тут же возникла мысль: не является ли он ещё одним таким фантомным отражением дубликатом? Такой прогноз полностью оправдывается. Судите сами. Безумный дед и его внук. Екатерина Волуа, мать английского Генриха VI, считается дочерью французского короля Карла VI Безумного. Таким образом, Генрих VI был внуком Карла VI по матери. Генрих VI правил якобы с 1422 года по 1461 год, и затем после перерыва с 1470 по 1471 годы. Большинство историков оценивают его как недалёкий и слабый правитель, некоторые причисляют его к слабовомным. Получив известие о потере Бордо во время гражданской войны, примечание автора. Король испытал психическое расстройство и стал на целый год безразличен ко всему окружающему. Современные эксперты предполагают, что Генрих VI мог страдать шизофренией. Среди прочих симптомов отмечается, что у него случались галлюцинации. Вероятно, психическое расстройство было им унаследовано от его деда по матери. Карла VI безумного. Смотри, Википедия. Мы уточним эту картину. Оба безумных короля, то есть и внук, и его дед, являются, скорее всего, отражениями одного и того же безумного царя Хана Василия Блаженного. Одно отражение во французских летопсях, другое в английских. Сдвиг дат составляет здесь примерно 100 лет. А именно английский Генрих VI правил якобы в 1422-1471 годы. А Иван IV Грозный, как сумма всех четырёх его периодов, правил в 1533-1584 годы. Перед нами хорошо знакомый приблизительно столетний сдвиг в хронологии Западной Европы. Но потом царь пришёл в себя. Как мы уже говорили выше, далее Библия, в точности как и романовская версия русской истории про Ивана Грозного, утверждает, будто после утери разума царя на выходе на осер, то есть хан Иван IV, выздоровел и вновь вернулся на царство. В действительности же, повторим, он уже не вернулся, а на престол зашёл его преемник. Согласно нашей реконструкции, это был царевич Дмитрий, 1553-1563 годы. Следует ожидать, что аналогичную сцену мы увидим и в английской истории. Наша логика подтверждается. Действительно, про короля Генриха VI сообщается, что в самом конце 1454 года король неожиданно пришёл в себя. Смотри Итак, в Википедии. Это к русской истории после Василия Блаженного равно Ивану IV Безумного. к власти пришёл его сын Дмитрий. Английские хронисты, бывшие далеко от Митрополии, не разобрались детально в этой смене правителей и решили, будто бы прежний английский король Генрих VI выздоровел и вернулся на трон. Такую же ошибку совершили и поздние романовские историки. 2 Вступил на престол в юном возрасте. Как мы уже отмечали, отец Иван IV Грозный умер в 1533 году. Таким образом, юный Иван IV, оказывается, на вершине власти в возрасте 7 лет, родился в 1526 году. А по мнению романовских историков, ему в этот момент было всего лишь 3 или 4 года, так как он будто бы родился позже, в 1530 году. При малолетнем великом князе действовал опекунский совет семи боярщин. Считается, что Иван был венчан на царство в 1547 году в возрасте 15 лет. Аналогично французский король VI лишился отца в юном возрасте, в 12 лет. Он был коронован якобы в 1380 году, а ему было 13 лет. Следует ожидать, что в весьма раннем возрасте на престол вступит и английский Генрих VI. В самом деле, он был возведен на английский трон после смерти отца якобы в августе 1422 года в возрасте 8 месяцев. Кроме того, Генрих стал также королем Франции якобы в октябре 1422 года после смерти своего деда Карла VI. Рисунок 170. Напомним, что в то время Англия владела обширными территориями Франции. Сообщаю следующее. Он стал королём в возрасте чуть менее 9 месяцев, и потому с самого начала его действия находились под контролем регентов. Когда Генрих женился на Маргарите, его психическое состояние уже было неустойчивым, и рождение их единственного сына Эдуарда В 1453 году окончательно подкосило здоровье короля. Смотри Википедию. И так все три царя взошли на трон в юном возрасте, а двое из них, французский и английский, являются фантомными отражениями Ивана Грозного. 3. Генрих отталкивает свою достойную невесту и берёт в жёны Маргариту, французскую волчицу, сыгравшую разрушительную роль в летописной истории Англии «Маргарита» — это отражение Елены Есфири. 3.1. Король отказывается от помолвки с достойной принцессой-невестой и женится на иностранке Маргарите Анжуйской. В русской библейской истории Есфири равно Елены Волошанки властный царь Грозный Артек Серкс отодвигает от себя законную жену и приближает к себе молодую красавицу-иностранку, которую приводит в столицу её опекун. По Библии это иудей Мордехей. Оказавшись на вершине власти, еретичка Елена Есфирь разжигает конфликт в царстве, приводящий к гражданской войне и великой смуте. Следует ожидать, что в аналогичных событиях нам расскажут английские хроники. И снова наш прогноз блестяще оправдывается. Генрих VI был помолвлен с принцессой, однако граф Суфлок убеждает его переменить решение и взять в жены красавицу-иностранку Маргариту Анжуйскую из Франции. Суфлок, дубликат библейского Мордохея, расписывает Генриху равно грозному ее достоинства. Генрих впечатлен. Граф, я чудесным вашим описанием прекрасной Маргариты поражён, и качества души её, дарами наружными украшенные, в сердце моём любовь глубокую зажгли. 971, том 5, страница 55. Согласно Библии, против Есфири здесь Маргариты выступает целидворец Аман, второй человек в государстве. Аналогично в английском летописном отражении против Маргариты выступает граф Глостер равно Аман, лорд-протектор Англии. Генрих обращается к нему, прося его согласия на брак. Однако Глостер Аман резко против. Потворствовал бы этим я греху. Известно государю, что помолвлен с другой он достойною принцессой. Как можно нам нарушить договор и не навлечь and they chase their shame. Страница 55. Но граф Суфлок Мардахий оспаривает мнение Глостера Романа. Суфлок. Как поступают с клятвою незаконной, неровня и королю дочь графа-бедника, а потому в разрыве нет обиды? Глостер. Её чем выше Маргарита, такой же граф отец её, А других лишь титулом он пышным превосходит Суфлок: "О, дами Лорд, Неаполя король отец её, король и Иерусалима". Страница 55-56. Затем Суфлок по Шекспиру произносит страстную речь, расхваливая Маргариту Анжу. Вот какими восторженными словами Суфлок расписывает её достоинства: "Не та, кого желаем" а но кого желает он, а должна делить с ним ложе, когда ему она милее всех. Важнее всего подобная причина, чтоб предпочли её другим и мы не отле. Брак насильственный всегдашний раздор в семье, ряд бесконечных ссор, брак по любви подобием служит мира небесного, блаженства он дарует. Дочь короля, кто ж как не Маргарита для Генриха, Страница 56. А в итоге король Генрих окончательно принимает решение взять в жёны именно Маргариту Анжуйскую. Он пытается успокоить противовещи Глостера Амана. В конце концов лорд-протектор Глостер вынужден согласиться, хотя тут же упорно заявляет: "Боюсь, что скорбь с тобою будет вечна". Страница 56. Победивший Суфлок Мердаей торжествует. за суффом победы. Как королева будет править мужем, а ею им и государством. Я, страница 56. Перед нами практически идеальное согласование с Библией. Царь Артаксерс, грозный, отодвигает от трона свою жену Астинь, Софью Палеолог, и приближает к себе иностранку, красавицу Есфирь, Елену Вылашенко. Она полностью подчиняется царя себе и своим соплеменникам и удеям. На вершину власти поднимается Мардехей наставник и сфере. Он отстраняет от власти противившегося Амана, бывшего второго человека в царстве. Вывод здесь Генрих VI это Артексеркс равно Иван Грозный. Отставленная невеста это София Палеолог, а новая красавица жена Маргарита Анжу. Это Есфирь равно Елена Волошанка. Граф Суфлок это библейский Мардакей. Второй человек в царстве, лорд-протектор Глостер это библейский Аман. Скорее он будет убит, и влияние Мардакея Суфлока невероятно возрастёт. Кстати, имя Маргарита, вероятно, появилось в английской версии из-за путаницы с именем Мардакей. Без огласовок именем Маргарита равно MRGRT MRTG равно MRDH Мордахий перевод TD затем GH путаница понятная А пикуном в сфере был Мордахий а потому его имя вполне могло приклеиться к продвигаемой им претендентке к царице Иными словами имя Мордахий переехало на новую царицу и получилось Маргарита Обратите внимание, что отцом Маргариты Анжуйской назван король Неаполя и Иерусалима. Всё верно. Согласно Библии, Есфирь и Мардахи были иудеями. При этом Мардахи был взят в плен именно в Иерусалиме и выведен оттуда, переселён царём на выходеносром, то есть грозным. Так что упоминание Иерусалима в обеих сравниваемых версиях вполне понятно. Напомним, что Елена Волошанка была дочерью молдавского господаря. Смотри выше. 3.2. Есфирь Елена Волошанка внесла кровавую суматоху в царство. Буквально то же самое сообщается о Маргарите Анжуйской, французской волчице. Известно следующее: Маргарита была одной из главных фигур в серии династических гражданских войн, известных как Войны роз. Пары даже лично возглавляла фракцию Ланкастеров. Из-за частых приступов безумия мужа, Маргарид фактически заняла его место в управлении страной. Именно она потребовала от Большого совета в мае 1455 года исключить фракцию Йорков во главе с Ричардом, герцогом Йоркским, и таким образом зажгла искру гражданского конфликта. который длился более 30 лет, уничтожил старое дворянство Англии и стал причиной смерти тысяч людей, в том числе её единственного сына Эдуарда, убитого в битве при Чоксбери в 1471 году, а саму Маргариту, сделав пленницей Йоркистов. Смотри Википедия. На рисунке 171 и рисунке 172 приведены её изображения якобы XV века. Комментаторы Шекспира сообщают, слабость короля Генриха заставляет его подпасть под влияние суфлока, влюбленного в Маргариту Анжу. Французская волчица становится английской королевой, и этот брак с иноземкой влечет за собой уступку прерогатив Англии над французской короной. И женитьба короля на Маргарите Анжу, естественно, представлялась бедствием. Утрата... Сударыня эти этого Франции это поражение Руси орды в Левонске войне, примечание автора. Толико показатель всящей слабости короля и грядущего бесславного времени, то есть великой смуты на Руси, примечание автора. Главная трагическая катастрофа ещё впереди. Французская волчица, от которой происходят все главные бедствия Ланкастерской династии, держит в своих руках все нити событий. МЧТ и во общем равенстве ведут лишь к разрушению, к убийству, к разложению всего государственного порядка. Вот чего добилась своими интригами французская Вальфица, вот до чего довела Англию Русь Орду, примечание автора. Сибилюбивая политика враждующих между собой перв. Страница 3. Вывод: Маргарита Анжуйская фактически привела Англию к поражению в Столетней войне. Это фантомное отражение на бумаге того, что Есфирь, равно Елена Волошанка, в большой степени способствовала поражению Руси Орды в Ливонской войне и зарождению великой Смоты. На рисунке 173 показана встреча Генриха VI и Маргариты. Аналогично многочисленные художники изображали первую встречу царя Артаксеркса и Есфири. Смотри, например, рисунок 174. На рисунке 175 показаны венчание Генриха VI Артаксеркса и Маргариты Есвири. Как мы теперь понимаем, это туманные западноевропейские представления о бывании грозном и Елене в Вылашанке.